не отвечали истлевшие мечты, побелевшие остовы мертвых кораблей на берегах Антарктики, на покрытых льдом островах. Не могли ответить и мы, но мы слышали, и слезы закипали в наших глазах. Соленые слезы, не столь соленые, правда, как воды океанов, опоясывающих землю бездонных, бескрайних, воды дорог морских, заброшенных ныне, по которым некогда прошли те великие жизни. Нет, Слезы наши были не столь горькие и солоны, но они были теплее. «Я здесь. Куда вы ушли?» Ответа нет. Лишь глухие, едва слышные раскаты грома откуда-то снизу. Но мы знали теперь, хоть ответить и не могли, знали, потому что слышали, потому что чувствовали, потому что плакали, что мы есть. И мы припомнили иные голоса. На завтра вечером явился Макс. Я прошла в ванную, уселась на крышку унитаза, предварительно закрыв поплотнее дверь, и принялась играть на альте. Типы из ФБР по ту сторону своего жучка сначала, по крайней мере, добрых полчаса слушали гаммы и аккорды. А потом вполне приличное исполнение сонаты хиндемита для альта-соло. Хендемит Пауль, 1895-1963, немецкий композитор, альтист, дирижер, музыкальный теоретик, один из главных представителей немецкого неоклассицизма. Ванная у нас очень маленькая, а стены кафельные, и никаких ковриков нет, так что шум получался в полном смысле слова потрясающий. Нельзя сказать, чтобы звучало хорошо, слишком сильное эхо, Зато какой был резонанс. И я играла все громче и громче. Сосед сверху даже постучал в потолок. Но если уж он каждое воскресенье с утра пораньше заставляет меня выслушивать от начала и до конца репортаж об очередных всеамериканских олимпийских играх, включая свой телевизор на полную мощность, то пусть как-нибудь переживет небольшую порцию музыки Хиндемита, время от времени доносящейся из его туалета. Утомившись, я укутала жучок целой пачкой ваты и вышла из ванной комнаты наполовину оглохшая. Саймон и Макс пребывали в страшном возбуждении, прямо-таки дымились и ничего вокруг не замечали. Саймон непрерывно царапал на бумажке какие-то формулы, а Макс энергично двигал взад-вперед руками, согнутыми в локте, как боксер на ринге. «Это у него привычка такая». И гнусаво подвывал. Эмиссия электронов! Эмиссия электронов! Да еще и глаза закрыл. Видно, в мыслях он уже унесся на много световых лет вперед, и язык за ним не поспевал, поэтому ему оставалось лишь время от времени приборматывать про эмиссию электронов и двигать локтями. Очень странно это зрелище, когда ученые работают головой. Как и когда музыканты играют? Я никогда не могла понять, как зрители в зале могут спокойно сидеть и смотреть на скрипача, который то закатывает глаза, то прикусывает высунутый язык, или на трубача, у которого все время скапливается слюна, или на пианиста, похожего на черную кошку, привязанную к электрическому стулу. Как будто то, что зрители видят, имеет какое-то отношение к музыке. Я несколько притушила благородный пламень их творчеству при помощи кварты пива, купленного на черном рынке. В государственных магазинах пиво лучше, но у меня вечно не хватало талонов на питание, чтобы позволить себе покупать на них еще и пиво. А я не такая любительница выпивки, чтобы обходиться без еды. Благодаря пиву Саймон и Макс поостыли. И хотя Макс с удовольствием бы остался и проговорил бы всю ночь... Я его выпроводила, вид у Саймона был усталый. Я вставила в радиоприемник новую батарейку, включила его и оставила в ванной, пусть себе играет, а сама задула свечу и прилегла рядом с Саймоном, чтобы немножко с ним поболтать. Он был перевозбужден и все равно не смог бы уснуть. Он сказал, что Максу удалось решить задачи, которые мучили их до того, как Саймона отправили в лагерь. Макс сумел привязать уравнение Саймона к голым фактам, так выразился Саймон, то есть они нашли способ прямого превращения энергии. Десять или двенадцать человек работали над этой проблемой в разное время с тех пор, как Саймон опубликовал теоретическую часть своего исследования, ему тогда было двадцать два Физик Анна Джонс давно уже отметила, что наиболее простым практическим применением этой теории было бы создание солнечной ловушки, приспособления для сбора и хранения солнечной энергии, вроде американского солнцегрева, который некоторые богачи устанавливают на крышах своих домов, только гораздо дешевле и лучше. Осуществить эту идею было вроде бы довольно просто – Только они все время натыкались на одно и то же препятствие, и вот теперь Максу удалось это препятствие обойти. Я сказала, что хотя Саймон и опубликовал свою теорию, но сделано это не по правилам, Конечно, он никогда и не был в состоянии издать по правилам хотя бы одну из своих работ, то есть в виде настоящей книги или брошюры, ведь он не является государственным служащим и не имеет разрешения от правительства на публикацию своих работ». Однако теория его получила широкое распространение благодаря так называемому самиздату, весьма популярному среди ученых и поэтов, которые попросту переписывают свои произведения от руки или размножают их на гектографе. Насчет этого есть один старый анекдот. Дескать, ФБР арестует всякого, у кого пальцы красные, потому что либо они занимались размножением недозволенных материалов на гектографе, либо у них кожная сыпь. Импетиго. Но так или иначе, а в тот вечер Саймон чувствовал себя наверху блаженства. Чистая математика доставляет ему подлинную, ни с чем не сравнимую радость. Но, с другой стороны, он вместе с Кларой, Максом и другими десять лет пытался притворить в жизнь свою теорию, а вкус собственной победы, хотя бы раз в жизни, воплощенной в чем-то конкретном, вещь все же хорошая. Я попросил его объяснить, что их солнечная ловушка значит для народных масс, и в частности для меня, как представителя этих масс. Он рассказал, что теперь можно ловить и использовать солнечную энергию при помощи одного устройства, которое сделать легче, чем самый примитивный конденсатор. Эффективность и емкость этой ловушки позволяют, например, за 10 минут при солнечной погоде собрать столько энергии, что ее хватит для полного обслуживания такого многоквартирного дома, как наш, в течение 24 часов. Она будет обогревать, освещать, заставлять работать лифты и тому подобное. И никакого тебе загрязнения окружающей среды ни общего, ни термального, ни радиоактивного. — А это не опасно вот так эксплуатировать Солнце? — спросила я. Он воспринял этот вопрос серьезно. Ну, в общем-то, глупый вопрос, хотя, с другой стороны, еще недавно люди считали, что эксплуатировать Землю тоже совсем не опасно, и сказал, нет, не опасно, потому что мы не будем выкачивать энергию из Солнца специально, как мы поступали с Землей, когда добывали из ее недр уголь, рубили лес, расщепляли атомы, а просто используем ту энергию, которая и так идет от солнца к нам на расстоянии. Деревья, трава, розовые кусты — они ведь всегда так и делали. — Ты можешь назвать это цветочной энергией, — сказал он. Он парил высоко-высоко в небесах, летел по воздуху, только что прыгнув с трамплина на залитой солнцем горе. — Мы находимся во власти государства потому, — сказал он что наше корпоративное государство обладает монополией на источники энергии, а кругом осталось не так уж много этих источников. Но теперь любой сможет построить генератор у себя на крыше, и энергии от него будет достаточно, чтобы осветить целый город. Я посмотрела на темный город за нашим окном. Мы могли бы полностью децентрализовать промышленность и сельское хозяйство. Техника могла бы служить жизни, а не капиталу. Каждый мог бы прожить свою жизнь по-настоящему. Энергия — это власть, а государство всего лишь машина. Теперь мы могли бы лишить ее энергии заткнуть в ней бензопровод. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Но это справедливо только до тех пор, пока энергия в цене. Пока отдельные группы могут сохранять власть над энергией, пока они могут пользоваться своей властью над другими, пока они осуществляют духовное направление при помощи физической силы, пока прав тот, кто сильнее.